Роман согласился встретиться. Договорились в 1 4 0 в летнем кафе недалеко от Золотых ворот. Андрей пришёл заранее, выбрал столик у живой изгороди в углу, так чтобы было видно вход в кафе, и заказал лимонад. Как корректно попросить Романа о помощи? Что вообще говорят в таких случаях? Можно ли ему, в принципе, доверять? В кафе зашёл молодой человек в кепке и солнцезащитных очках. Он замер под зелёной аркой, украшающей вход, и осматривал помещение, явно кого-то выискивая. Андрей поспешно привстал и махнул ему рукой. Привет. Роман сел за столик напротив. Он не протянул руку и не снял очки. «Что у тебя за дело?» Все варианты, как начать разговор, вдруг куда-то испарились. Невозможность видеть глаза собеседника добавляла напряжение. е э, -э Алёха тебе не рассказал?» «Нет». «Тут такое дело. Мы лабораторию построили, но на последнем этапе возникли непредвиденные трудности. Нам бы совсем не п о м е ш а л о помощь их решить». «Кто мы? Какие трудности?» «Если тебе нужна помощь, то говори конкретно, а не общими фразами». Андрей вздохнул. у ж е ведь уже не будет, верно?» Он собрался с мыслями и кратко изложил Роману суть проблемы. «Непредвиденные трудности на последнем этапе, да?» Роман хмыкнул. «А я тут при чём? Тебе в ГАСК надо? Или в суд? Проконсультируйся с юристами». «Консультировался уже. Слишком долго. Лаборатория нужна сейчас». Какое-то время Роман молча потягивал кофе. Из-за очков на его лице Андрей не видел ни его реакции, ни куда он смотрит. Приходилось сидеть и ждать. Он изо всех сил старался не выдавать, как сильно он нервничает. «Я подумаю, что можно сделать», — наконец сказал Роман. «Есть у меня пара ходов в нужные кабинеты. Но это будет не бесплатно». «Я понимаю», — Андрей выдавил улыбку. «Когда тебя набрать?» «Я сам тебя наберу, когда будет информация». Роман допил кофе и, не прощаясь, направился к выходу. Ждать звонка пришлось долгих три дня. Рассказывать детали по телефону Роман не захотел. Назначил встречу в том же кафе. В этот раз он снял очки. Его взгляд вроде бы равнодушно скользил по кафе, Но каждый раз, когда Андрей встречался с ним взглядом, возникало ощущение, что его сканируют. Со стройкой есть два варианта – подключ и поэтапный. Роман, глядя куда-то поверх живой изгороди, говорил тихо и без и н т о н а ц и й будто его вообще не интересовала тема разговора. Первый быстрее, второй дешевле. Когда разберётесь с этим вопросом, можем ускорить аккредитацию лаборатории. У вас фирма именитая, может и так прокатит. Но если хочешь б ы с т р о и наверняка, тоже есть вариант. А сколько стоит? Я про стройку. Какой вариант? «Ну, давай первый, чтобы быстро». Возможность решить проблему уже радовала Андрея, а тут ещё и варианты предлагают, но пока он не увидит цифры, сильно радоваться не спешил. Роман набрал цифры на экране телефона и показал Андрею. 200 тысяч долларов. В виде его о к р у г л и в ш и е с я глаза, Роман всё тем же ленивым тоном добавил. «У вас настолько запущенный случай, что это с ч и т а бесплатно». Он убрал телефон. «Впрочем, как хочешь». «Я переговорю с руководством», – Андрей взял себя в руки. «А как...» «Как они всё это сделают? Задним числом разрешения оформят?» «Тебя это не должно волновать». Сказали, что результат должен быть в течение двух недель. «Вам оформят все разрешения и ввод здания в эксплуатацию». «Но там ведь ещё отделочные работы ведутся». «Вот видишь, какой сервис», – у х м ы л ь н у л с я Роман. «Работы ещё ведутся, а здание уже сдано в эксплуатацию».